Глава седьмая. М да, А вот об этом интересном факте Макар почему-то умолчал. Хитрый, зараза. А ты можешь нормально объяснить? Попросил я своего соседа. Правда, забавно смотрелось, ведь теперь нас разделяла груда кирпичей. Силу у меня было хоть отбавляй, если судить по напуганному лицу парнишки. Еще бы научиться ей пользоваться. Спустя пару секунд перепуганный парнишка начал говорить. Первые годы призраки существуют за счет остатков маны в магическом источнике. Протараторил он и сглотнул ком в горле. А потом они исчезают, если не найдут того, от кого смогут подпитываться. Вот же Макар. Нет на него матерных слов, в общем. Ладно, разберусь. Опять же, мне ничего не стоит избавиться от этого чертового кирпича. «Изгони его», — взмолился парень. «Да не бойся, он к тебе не присосется». Давай лучше решим, что со стеной делать. Лично мне нет желания делить с кем-то комнату. Стоило мне-то сказать, как в дверь постучали. Я пошел открывать, но перед этим сказал соседу. Молчи о призраке. Понял? Он кивнул. Точно, — продолжил я. Да, точно. Видимо, он боялся меня куда больше, чем призрака. И это хорошо. За дверью стояла полная женщина, на вид лет под сорок. Темные волосы были заплетены в косу. А злое выражение лица лишь подчеркивало морщины. Неужто тут нет магов-косметологов? Алмазов, что тут произошло? Сердито начала она. А вы кто? Решил я уточнить, прежде чем что-либо говорить. Комендант общежития. Понятно. Но у нас тут со стеной проблемы. Проходите, сами увидите. Женщина зашла в мою комнату, половина которой теперь была свалкой кирпичей. И глаза у нее чуть не выкатились из орбит. Но она все же сдержала шок от увиденного и строгим тоном спросила, «Как это произошло?» «Хотел создать нить из манны, как написано в учебнике, но что-то пошло не так», — честно ответил я. «Эта стратегия оказалась лучшей. А то если начинать врать, то надо хотя бы знать о чем. И правдоподобно» потому что версия залетевшими в окно инопланетянами точно бы не прокатила. «Для тренировок есть отдельные помещения. Использование магии в общежитии строго запрещено», заревела комендантша. «Кстати, а почему общежитие, а не казарма? Это же военное училище», — спокойно спросил я. Однако мой вопрос только разозлил тетку. «Потому что видящих имеют право обучать лишь госструктура. Ничего, начнется у вас практика». Еще увидите, как тут муштруют. Правда, спустя некоторое время злость на лице тетки сменилась озарением. Хотите сказать, что вы сами магии и стену разрушили? Угу. Я же говорю, нить не получилось. А ну-ка, пойдемте. Она кивнула в сторону выхода. Я пожал плечами, накинул на плечи рюкзак, поскольку не хотел оставлять Макара рядом со своим соседом и направился за женщиной. Мы спустились на первый этаж но пошли не к генералу, заведующему училищем, а совершенно в другую сторону. Судя по надписям на дверях, здесь располагались тренировочные залы. Комендантша постучалась в одну из дверей и, не дожидаясь ответа, заглянула туда. «Мастер, можно вас на пять минут?» Обратилась она к кому-то, а затем закрыла дверь. Через минуту оттуда вышел широкоплечий мужчина в черном спортивном костюме с эмблемой видящих на предплечье. «Слушаю вас». Сказал он тетке, поглаживая аккуратную черную бороду. «Это Алмазов Алексей», — представила она меня. «День, как учится у нас, а уже стену снес в своей комнате». «Стену?» — нахмурился мужик, словно не веря в сказанное. «Да, стену. Ровно по контуру разрушил. Говорит, магическая нить у него не получилась. Мужчина, оценивающий, осмотрел меня с головы до ног и хмыкнул. «Да, я ведь весь был в пыли после своего эксперимента». «Вы, небось, весь источник освободили?» — с прищуром спросил он. «Без понятия. Пожал я плечами, поскольку еще не умел определять, сколько манны осталось в источнике». «Хм. Ну, заходите, проверим». «Подождите, а что с моей комнатой?» — спросил я у женщины. «Переселю вас в другую. Потом зайдете ко мне за новым ключом». Она удалилась, стуча каблуками по полу, а я прошел в зал для тренировок. Здесь находились 20 ребят, чуть старше меня, если судить по внешнему виду. Они стояли друг напротив друга и жестикулировали. А с пальцев каждого срывались тонкие нити, из которых создавались причудливые узоры заклинаний. Эти действия меня завораживали. Особенно, когда одно из плетений обратилось во вспышку света. Я на миг ослеп. Но остался в полном восторге, совсем как мальчишка. Это чувство казалось совершенно новым. «Алексей», — позвал меня мастер, — я понял, что совсем не обращал на него внимания, пока наблюдал за тренировкой. «Да? Проходите сюда». Он открыл предо мной дверь своего кабинета. Это помещение не было похоже на коморку физрука, где стоит один стол, а все остальное пространство занимает инвентарь. Наоборот, здесь было чисто и просторно. Пахло кожей и старым деревом. Мастер жестом пригласил меня присаживаться на кресло, и я присел. А мужчина расположился напротив и наклонился ко мне, не переставая изучать взглядом. «Меня зовут Черкасов Петр Александрович. Я видящий маг в ранге мастера. Рад знакомству», — обыденным тоном ответил я. «Вам скучно, Алексей?» — внезапно спросил он. «Нет. С чего вы взяли?» «Обычно я вижу на лицах подростков восторг, когда приглашаю их на проверку силы. А вам как будто все равно. Вам так кажется», — хмыкнул я. «Ладно, давайте посмотрим, что вы из себя представляете. Протяните руки и раскройте ладони». Я сделал, как он сказал. Мастер положил свои руки на мои, и через миг его глаза зажглись белым пламенем. Казалось, что он видит меня насквозь, однако страха не было лишь здоровый интерес. Через секунду мастер убрал руки и с серьезным видом откинулся на спинку дивана. Он молчал, поэтому я заговорил первым. «Что с моим источником?» «Вы точно использовали магию, а не какую-нибудь кувалду?» «Точно», — с усмешкой ответил я, поскольку вопрос мастера меня позабавил. «Ладно», — задумчиво протянул он. Вы можете озвучить мне результат этой странной проверки. Мне безумно не нравилось, что Петр Александрович тянул с ответом. Я же теперь не успокоюсь, пока не услышу». «Верно подметили, Алексей. Странно выходит». «Что именно?» — спросил я. «Ваш источник полон, словно вы не использовали магию. Либо из него утекла лишь капля, но такой расход даже магистр не обнаружит. Так это же хорошо». Да, хорошо, но только когда ты умеешь пользоваться этой силой. Вам нужно научиться контролировать свой дар, пока он не стал опасен для окружающих, да и для вас в том числе. И как мне это сделать? Практика начнется только во втором полугодии. Я возьму вас на тренировки в качестве исключения. Исключение? Да. Обычно я отбираю одаренных видящих со второго-третьего курса. «Девятый класс преподавателей здесь называли первым курсом, но я еще не привык к такому обозначению». «Почему именно вы?» — задал я резонный вопрос. «Потому что сильнейших должны тренировать сильнейшие». Я кивнул, поскольку был полностью согласен. Хотя в голове не укладывалось, как я могу быть одним из сильнейших. Ведь даже источник толком прочувствовать не могу. «Приходите завтра после уроков». «Начнем тренировки», — сказал Петр Александрович и поднялся, чтобы проводить меня. «Могу я с вами посоветоваться?» — спросил я, вставая. «Конечно». «Мне стоит записаться в клуб медитации?» «Однозначно. На вашем месте, Алексей. Я бы сделал это прямо сейчас». Мастер проводил меня до двери, и я ушел. Но перед тем, как подняться наверх, все же подошел к доске и записался к любителям медитации. Не представляю, как они смогут научить меня целый часть сидеть на одном месте». Генерал Яршин сидел за своим столом и лениво подписывал документы. Раздражала его вся эта бюрократическая система, но деваться было некуда. Вот пришел указ от императора, что к концу года планируется соревнование среди одаренных видящих по всей империи. Придется отборочный устраивать. Опять кто-нибудь из кадетов получит травму по собственной глупости, а ему потом отчитываться. Эх. Раздался стук в дверь. «Войдите», — крикнул генерал, подумывая, что пора бы сделать звонок, чтобы постоянно не кричать. В кабинет зашел тренер, подготавливающий сильнейших из боевых магов. Как удачно можно будет за одно соревнование обсудить? «Лев Борисович, не сильно занято?» — спросил Петр Александрович. «Не сильно». «Вы проходите, присаживайтесь. По какому вопросу пришли?» «Мне тут довелось проверить источник нового кадета». «Которого?» Безразлично спросил генерал, всматриваясь в распоряжение о соревнованиях. «Алмазова. И каков результат?» «Давненько я подобного не видел», — признался мастер. Яршин поднял на него взгляд и отложил бумагу. Он мигом решил, что соревнования не самый срочный вопрос. А почему вы решили его проверить? Агафья Сергеевна привела. Сказала, что он стену в общежитии разрушил, когда пытался создать магическую нить. А после проверки источника я понимаю, что его мощности хватило бы на гораздо больше, скажем так. Понимаю. Хм, вот это да. Задумчиво протянул генерал. Я знаю, что вас не просто удивить. Ведь не каждый одаренный способен правильно управлять своей силой. Согласен. С вашего позволения я заберу парня на личные тренировки. Конечно. А то не хватало мне еще за разрушенное здание отчитываться. Благодарю. Если заметите в этом парне еще какие-то странности, сообщите мне. Вы будете сообщать в имперскую канцелярию? Они просили уведомлять о магах с таким потенциалом. Пока нет. Он сирота с неизвестным прошлым. Думаю, если в нем начнут рыться то парень просто сбежит. Все так плохо? Не знаю. Но интуиция подсказывает, что там все не так просто. Не рождаются у простолюдинов столь сильные адепты. Сами знаете. Из-за внепланового переезда в комнату, напротив, на вечернюю тренировку я не успел. Но зато получил второй комплект формы и спортивную одежду. Мы с Макаром смотрели очередной документальный фильм. Я уже собирался ложиться спать, как в дверь постучали. В одних трусах я подошел и открыл дверь, а Макар быстро растворился в воздухе. На пороге стоял мой сосед. С ним тоже не стали заморачиваться и выделили комнату напротив его предыдущей. В этот раз парень не дрожал, сохранял уверенность. В руках он держал торт и протягивал мне. «Это зачем?» — спросил я, поскольку не понял мотивации парня. Если уж на то пошло, то из-за меня нас переселили, а он провиниться не успел. «Меня зовут Гладков Сергей», — представился сосед. «А ты правда призраков не боишься?» Сквозь очки глаза парня блестели задорным восторгом. Словно он нашел в соседней комнате сказку и пришел на нее поглазеть. «А чего их бояться?» — спросил я, принимая торт. «А может, у тебя еще и чайник есть?» «Есть», — ответил Сергей пальцем, поправляя очки на носу. Тогда неси, чай попьем. Можем документалку посмотреть». «А чего сразу документалку?» Весь его азарт вмиг испарился. «Так ограничение на Global стоит». Фух, выдохнул он. «Сейчас принесу чайник и разблокирую расширенный доступ в Global на твоем планшете». «Ты хакер, что ли?» «Не, хотел программистом стать, а оказался здесь. Видящим не дают выбора, сам знаешь. Я сейчас». Парень вернулся через две минуты с электрическим чайником и пакетом, в котором лежали две кружки, тарелки, ложки, нож и коробка чая. «Сахар ток у меня закончился», — печально протянул парень. «Тот же и без него сладкий». На мой ответ Сергей удивленно на меня посмотрел. И только когда мы пили чай под боевик, я сам подумал, что можно было его и подсластить. Словно тело требовало больше сладкого, к чему мне предстояло привыкнуть. «Слушай, а где твой призрак?» — спросил Сергей на середине фильма. «Да тут я!» — отозвался голос Макара, и через секунду он материализовался из воздуха. Наконец-то нормальный фильм выбрал. «Ого! Реально настоящий!» — восторженно сказал парень и поднялся. Он разглядывал Макара пуще, чем фанатик экспонат в любимом музее. «Ты еще и степень прозрачности измерь!» — пошутил я. Первые дни после пробуждения в тюрьме было не до шуток. А сейчас, кажется, я наконец-то расслабился. Все чаще на лице стала появляться улыбка. Возникло странное чувство, словно я хочу общаться с людьми. Не играть в дружбу, что сперва вертелось у меня в голове, а по-настоящему дружить. Смотря с каким восторгом Сергей рассматривает призрака и задает ему вопросы, я понял, что этому парню можно доверять. Но весь этот спектр новых чувств, Наводил на соответствующий вопрос. «А кем же я был раньше?» «Точно не сыном князя». «А ты не боишься, что он тебя поглотит?» Внезапно спросил Сергей. «Нет», — ответил я. «Сегодня проверяли мой источник, так он остался полон и после этого случайного выплеска магии». «Ничего себе выплеск! Минус стена!» «А я-то думал, чего ты меня не прогоняешь?» признался Макар. «Летай пока», — махнул я рукой. «А через меня пройти сможешь?» — продолжил расспрос и Сергей. «Ну, могу», — ответил призрак. Они поставили эксперимент. Макар летал туда-сюда, постоянно проходя сквозь тело Сергея, а тот пытался почувствовать призрака, но у парня ничего не выходило. «Все видящие способны замечать призраков?» — спросил я у соседа. «Да», — ответил он, а Макар дополнил но только если призраки сами того пожелают. «Обычно их изгоняют», — с ноткой печали произнес Сергей. «Нас этому на втором курсе учат». «А меня научишь?» — попросил я. «Такое знание мне точно пригодится». «Эй, я в этом не участвую», — возмутился Макар. «Тогда давай найдем другого призрака». «Мы как раз на прошлой неделе заклятие обнаружения посторонних духов изучали», — с важным видом предложил Сергей. «Думаешь, что из училища еще не всех призраков изгнали?» Ха, да в училище мы точно не найдем их. Тогда, может быть, как-нибудь в городе попробуем». «Я только за», — провозгласил я. «Отлично», — улыбнулся Сергей. «Договорились». По итогу мы втроем досмотрели боевик, а затем парень вернулся в свою комнату. А я начал подумывать, что не так уж и плохо иметь соседа, даже без стены. «Скучно точно вдвоем не будет». На следующий день занятия прошли без происшествий, после чего я направился к мастеру на первую тренировку. А пока шел, вспоминал, как ловко мой сосед создавал плетение из магических нитей и был полон энтузиазма научиться так же. Я без стука зашел в пустой зал для тренировок. Поздоровался с мастером и принялся ждать указаний Готов? обратился ко мне Петр Александрович. Конечно, бодро ответил я. С чего начнем? С источника. Вы должны научиться его чувствовать как собственную руку. Угу. А к плетениям когда приступим? Если повезет, то месяца через три. Так долго? Мой энтузиазм постепенно угасал, хоть я и прекрасно понимал, что за любым успехом стоят долгие часы тренировок. Как мне ощутить источник? Спросил я, присев на мат в позе лотоса. Подождите. Сперва вам надо запомнить. Контроль первостепенен. Не будете контролировать остаток манны в источнике, рискуете выжечь себя до тла. Как это выжечь? Разве он не просто опустошается? Нет. Оболочка источника тоже состоит из твоей манны, как и магические каналы. И эту энергию ваш организм будет использовать в последнюю очередь. Понял, кивнул я. Так что мне делать? Закройте глаза и представьте светящийся шар. Так проще всего. Представил. А теперь почувствуйте его тепло. А это уже сложнее. Сосредоточьтесь. Меньше разговоров, больше тренировок. У меня получилось ощутить волны тепла минут через 15, о чем я сразу сообщил мастеру. Это тепло исходит от источника, когда он бездействует. Теперь проделайте то же самое, но без представления шара. Сосредоточьтесь на тепле. Петр Александрович, тепло — это крайне условное понятие. Как тогда понять, что осталось всего капля манны? Всему свое время. Было сложно. Куда сложнее на практике, чем в теории. Но я и не думал сдаваться. Сидел до тех пор, пока не почувствовал это самое тепло в груди. Получилось. Обрадовался я своему первому успеху. «Запомните это чувство. Сейчас вы чувствуете источник крайне слабо, но с тренировками навык будет усиливаться. Пока Петр Александрович говорил, я не переставал концентрироваться на тепле. Словно у меня в груди зажегся крошечный огонек». «На сегодня достаточно. Постарайся чувствовать это тепло всегда, чтобы оно стало частью тебя, чтобы это вошло в привычку». «Впереди выходные, так что? Потрать их с пользой». Я поблагодарил мастера и пошел в свою комнату. Но даже от такой, на первый взгляд, простой тренировки морально устал. Однако еще сложнее оказалось поддерживать это чертово тепло. Очень выматывало. Хотелось поспать до вечерней тренировки, но только стоило мне закрыть глаза, как в дверь постучали. Я нехотя поднялся и открыл. Удивился, увидев на пороге солдата не из корпуса видящих, но вида не подал. «Ты, Алмазов?» — дежурным тоном спросил он. «Угу. А что такое?» «К тебе посетители, на общей проходной. И как придешь туда, оставь свой номер телефона, чтобы каждый раз дежурные за тобой не бегали через все училище. У меня нет телефона. Тогда скажи, чтоб тебе его принесли». «А, сам разберусь». Он слегка сощурился, но промолчал. В итоге просто развернулся и отправился куда прочь. «Стой!» — окрикнул я его. «Проводи меня до проходной, чтоб второй раз не ходить». Я заметил, как солдат сжал кулаки, но все же остановился и подождал меня. Мы шли молча через все училище. Солдат на меня даже не смотрел. В здании главного корпуса училища, прямо за постом дежурного, находился зал со скамейками для посетителей. Кого-то навещали родители, кого-то друзья. И среди всей этой атмосферы радости и дружелюбия от долгожданной встречи сидела одна грустная девушка с красными волосами. Она оглядывалась по сторонам и вот, наконец, заметила меня. И миловидное лицо расплылось в улыбке. «Алмаз!» — воскликнула она. «Привет!» — дружелюбно ответил я и сел рядом. «А тебе идет форма видящих?» «Спасибо. Как ты меня нашла?» «Ох, это было сложно». «Пришлось дать кучу взяток, но в итоге меня отправили сюда. И что удивительно, тут сразу поняли, кого я ищу. Стоило лишь сказать про алмаз», — усмехнулась она. «Это когда я успел прославиться на все училище?» «Вот сам мне и расскажи». Я пока всего лишь сломал одну челюсть, и то в тот же день целитель поправил. А про разрушенную стену в моей комнате вроде никто не знает. «Всего-то», — искренне улыбнулась она. «Для первых дней это даже для тебя многовато. Кстати, это тебе». После недолгой паузы произнесла Лесси и протянула мне бумажный пакет, который лежал у нее на коленках. Я заглянул внутрь. Там лежал новый телефон в заводской коробке. «Дороговатый подарок». Я протянул пакет обратно. «Это с твоей доли за спасение графа Балконского. Там еще немного денег в коробке. Так что это не подарок». Просто подумала, что телефон тебе здесь нужнее, чем бабки. Хм, а вот это разумно. А еще и не сомневался, что Лисси уже забила в устройство свой номер. Спасибо. Да, так и есть. Я тут единственный подросток без мобилы. Жаль, что тебя нашли, — с ноткой печали произнесла Лисси. Теперь спокойной жизни тебе не видать. На самом деле это место мне нравилось куда больше, чем условная спокойная жизнь за этими стенами. Здесь у меня открывались прекрасные возможности для движения вверх. А среди простолюдинов я пока мог рассчитывать лишь на воровскую профессию или низкоквалифицированную работу. Больше никуда подростка не возьмут. Ну а про свою семейку не стоило и заикаться. «Не жаль», — ответил я после секунды раздумий и тихо добавил. «Здесь меня никто не найдет, и магии смогу научиться». «А в город вас выпускают?» Да. На выходных, но к десяти вечера надо вернуться. О, значит, ты составишь мне компанию? Завтра моя любимая группа приезжает. Будут выступать на площади. Только если там не будет сопливых песен, усмехнулся я. Неа, только рок-н-ролл, улыбнулась она. Тогда можно. И еще граф Балконский просил передать, что двери его дома открыты для нас в любое время. Мы можем не стесняться просить любой помощи. «А вот это хорошая новость. Он случайно от гильдии воров нас отмазать не может?» — шепотом спросил я. «Нет, они с Вяземскими враждуют», — уже спрашивала. «На что он предложил выделить мне охрану?» хм. и ты, конечно, отказалась. Еще бы. Не нужно мне привлекать лишнее внимание. Даже думала перекраситься в черный, но сестра отговорила. Пока живу у нее еще нормальную работу». Мы проболтали около часа, пока не закончилось время для посещений, о чем громко объявил дежурный. Я обещал Лессе подойти завтра вечером на площадь и ждать ее возле ресторана «Золотая рыбка», после чего мы попрощались. И не забывая концентрироваться на тепле от своего магического источника, я направился на вечернюю тренировку, которую пропустил вчера. Зашел в спортивный зал, предварительно переодевшись в спортивную форму. Константин упорно бил грушу, когда я подошел к нему. «Ты словно из нее дух пытаешься выбить», — отшутился я. «О, Алмазов!» Он оторвался от груши и протянул мне руку, которую я пожал. «Да, хорошо помогает избавиться от накопившейся злости». Идея была хорошая, поэтому я решил в следующий раз не колотить по стене, а отправиться сюда. Я совершил несколько пробных ударов, но решил не усердствовать слишком сильно. А то мало ли, потом еще и за испорченный инвентарь отвечать придется. Минут через десять двери зала распахнулись, и внутрь вошел знакомый Гаврила, местный шкаф задира. Он с презрением бросил на нас взгляд и показательно фыркнул, отчего я даже слегка опешил. Ему одной сломанной челюсти мало, что ли, было. Однако я решил оставить задиру неудачника в покое и продолжил тренироваться с грушей. Только вот у Гаврилы, по всей видимости, были другие планы и он принялся в открытую высмеивать мою технику ударов. Да, я всегда старался бить коротко и хлестко, чтобы удар был максимально быстрый и по и наименьшей траектории. Иногда это выглядело даже неуклюжено, но, как показала практика, максимально эффективно. Возможно, из-за моей нечеловеческой скорости. Этого всегда хватало, но, естественно, Гаврила считал по-другому. Ну и клоун. Максимально громко проговорил он, чтобы окружающие это услышали. Ты хоть немного техники вкладывай. Масса тела там, до ворот, Не слышал? Не?» Снова фыркнул он. «Гаврил», — спокойно обратился я к нему. «Я вот не пойму. У тебя там чего, пару запасных челюстей завалялось или чё? Ты пытаешься побыстрее их израсходовать?» По залу раздались мешки, чего он слегка замешкался, а потом быстро, придя в себя, оскалился и угрожающе подошел ко мне. «А ты себе чё, самым сильным тут считаешь?» Прошипел он, глядя на меня сверху вниз, так как он реально был огромный. Нет, я разве говорил об этом? А, по-моему, говорил. Ну так чё, может и проверим? Ты совсем что ли тупой? Отстранился я слегка назад, чтобы он не забрызгал меня своей слюной. Быстро же ты заднюю сдал. Продолжал он меня провоцировать. Слышь, давай со мной, стрял Костя. А ты не лезь. Практически прокричал обиженный Гаврила. «Ладно, ты спарринга хочешь?» — произнес я. «Ага», — широко улыбнулся он. «Странный ты. Ну ладно, пойдем». «Сейчас пойдем». Прошипел он, еле сдерживая свой смех, и убежал куда-то. Мы с не непонимающей, посмотрели друг на друга, а потом все встало на свои места. Гаврила вел за собой какого-то паренька, и, похоже, он собирался выставить его вместо себя. «Хм, а че это это? Так можно было?» Я вопросительно приподнял одну бровь и снова посмотрел на Костю. Тот же, в свою очередь, замер и спустя пару мгновений еле слышно проговорил. «Твою же мать!»